— Ваша правда, — отозвался этот убийца с чувствительной душой, слепо соглашавшийся с хозяином, за которым он ходил, как за малым ребенком. — Да у вас кольчуга на сторону съехала. Придержите коня. Я сейчас вам ее поправлю. Так они проскакали еще несколько минут, а там, где дорога внезапно обрывалась, перед Робером открылось, наконец, великолепное зрелище. Внизу, на лугу, сверкал на солнце сомкнутый строй керас. Целая армия в 1800 всадников, пришедших встретить своего сюзерена. Роберт даже мечтать не мог, что по его зову поднимется столько людей. Ну как, Варенн? — Ты, я вижу, куманек здорово потрудился! — восхищенно крикнул Робер. Рыцари графства Артуа, узнав Робера, грянули во всю мощь своих глоток. — Добро пожаловать, граф Робер! — Многие лета нашему славному сеньору! Самые нетерпеливые поскакали ему навстречу, со звоном сталкивались стальные наколенники, острия копий золотились на солнце, словно нива, раскинувшаяся рядом. — А вот и камон! Вот суастр! Узнаю вас по гербам, друзья! — говорил Робер. В открытые забрала виднелись лица всадников, хоть и смоченные потом, но сиявшие в предвкушении воинских забав. Большинство мелких дворянчиков явилось в старых доспехах, доставшихся им еще от отца, а то и от деда, и наспех подогнанных по мерке своими силами у себя в замке. Ох, и сотрут же себе к вечеру высокородные сеньоры кожу, покроются кровавыми струпьями Недаром они предусмотрительно упаковали вместе с пожитками, которые вез за каждым оруженосец, горшочки с бальзамом, приготовленным руками заботливых жен и разорванные на полосы холст для перевязки ран. Все бращики воинских доспехов за целое столетие продефилировали перед Робером. Тут были шлемы всех видов, шишаки всех фасонов, Кольчуги, огромные мечи, сопровождавшие рыцари еще в крестовые походы. Провинциальные щеголи нацепили на шлем султана из петушиных фазаньях, а то и павлиньих перьев. Кое-кого у шлем увенчивался золотым драконом, а один сеньор даже украсил свой железный шлем изображением обнаженной женщины и, естественно, привлекал всеобщее внимание». Все подновили свои щиты, и на них переливались всеми цветами радуги гербы, у кого попроще, у кого посложнее, в зависимости от древности рода. Причем самые незатейливые гербы принадлежали самым родовитым сеньорам. Вот Сен-Венан, вот Лонгвиль, а это Недоншель, представлял Роберу рыцари Жан де Варен, ваш верноподданный. верноподданный», — отзывался названный. «Верноподданный Неданшель, верноподданный Белианкур, верноподданный Пекиньи», — повторял Робер, проезжая перед строем. А юношам, впервые готовящимся к бранному делу и вспыхивавшим от гордости, Робер посулил полное рыцарское вооружение, будя они сумеют показать себя в бою. Потом он решил немедленно назначить двух маршалов, как в настоящем королевском войске. Выбор его пал на сироде опон который не пожалел труда, собирая это крикливое воинство. — А вторым я назначу, ну, вот тебя, Боваль, — объявил Робер. — У регента маршал Бомон, а у меня будет Боваль. Мелкопоместные сеньоры, охочие до шуток и каламбуров дружным ржанием приветствовали маршала Жана де Буваля, обязанного этой высокой чести своему имени. «А теперь разрешите спросить ваша светлость», — проговорил Жан де Варен, — «какую дорогу вы изволите выбрать?» «Может быть, мы сначала отправимся в Сен-Поль или же прямо в Варрас?» «Все графство Артуа в вашем распоряжении». Выбирайте.